Когда у тебя украли, это хорошо. Ты опыт приобретаешь. Многие мои слушатели спрашивают, какой бизнес лучше вести. Не знаю. Один мой знакомый занимался драгоценными металлами. Полезное дело, не прогоришь. Его бизнес идёт нормально. Но, конечно, те люди, которые производят пирожные, будут всегда получать большую прибыль. Вообще, я думаю, что пирожные глупость есть. Это же отрава. Но если любители сладкого дураки, то дураков не грех и пощепать. А нормальный человек не будет есть. Ну, может, одну конфетку в день. Хотя пощепвывают у нас и людей состоятельных. Кто? Жулики. А у нас жули кто? Тот, кто считает себя умнее всех. Потому что если бы он был скромным, он бы не воровал. Я знаю, кто ворует, тот считает, что он умнее меня. И поэтому ни в коем случае нельзя бояться быть обманутым. В своё время говорили: нет лучшего помещения капитала, чем деньги, которые у тебя выжили обманным путём. Почему? Ты приобретаешь опыт. И если тебя обманывают, но ты при этом своё дело делаешь, то Бог с ним, не разоблачай жулика. Есть пример. Я в своё время выпустил за свой счёт 4 книги по 1000 экземпляров, но понял, что сам я их не могу распространить. Конечно, мне выгоднее, чтобы этим всем занималось издательство, и издавало, и рекламировало. И вот пригласил меня к себе один издатель. Назову его Петром Петровичем. А мне перед встречей нашептали: "Он жулик, он отберёт у тебя книгу". И я на встрече с ним прямо так его и спросил: Пётр Петрович, почему о вас так говорят? Он, значит, вы не будете со мной работать? Я буду, почему нет? Я просчитал, как он меня может обмануть, как издатель может обмануть автора. Мы договоримся на пять тысяч экземпляров, он выпустит сто тысяч, а заплатит мне за пять тысяч. Я ему рассказал всю технологию и сказал: мне не страшно, что вы меня обманываете. Но я сто тысяч экземпляров сам все равно распространить не смогу, также. Но я попросил разместить в конце книги рекламку моего сайта. Так, распространив книгу, обо мне узнают больше, чем сто тысяч человек. Не может на книге я заработаю мало, но благодаря распространению информации о моем сайте я в будущем заработаю много. И вообще, какой смысл мне искать другого издателя? Можно подумать, что другой меня не будет обманывать. Жорик на Жорике сидит, Жориком погоняет. Человек может быть прокурором и свиньёй одновременно. Почитайте классику, там всё написано, не обязательно философию. Значит, поэтому к таким ситуациям надо просто спокойно относиться. Я даже не проверяю сегодня вышедшие тиражи моих книг, хотя мне не трудно было проверить. А есть ещё неосознаваемое воровство. Когда у тебя украли, это хорошо. Ты опыт приобретаешь. А вот когда ты украл и не понял, что украл, вот это плохо. И такого человека ждут неприятности в жизни. К суду этого человека привлечь нельзя. Он начнёт тогда права качать. Может, конечно, кто-то захочет ему тамстить. Но Иисус Христос призывал: "Прощай врагов своих". Какая тебе заслуга, если ты прощаешь друзей врагов? Ну, Библию надо тоже понимать. Христос не о врагах наших беспокоился, а о нас. Чтобы не зря мы тратили время на отмщение, а приобретали опыт. Не надо бояться, что тебя обманут. Вообще мы все обманываем кого-то. Вот это опасно. Немецкий философ Артур Шопенгауэр как-то сказал: «Прощать и забывать значит бросать за окно сделанные драгоценные опыты». Кстати, на том, что вас обманывают, вы можете хорошо заработать. На приобретении опыта можно получить реальные деньги. Собственно, пример. В Москве я человек не очень известный, это в Ростове я очень-очень известный. И вот я приехал в столицу, и меня один банк надул. Мы тогда договорились, что банк мне оплатит определённую сумму, а он только половину оплатил. Ну, короче, потом оплатил ровно столько, сколько я у него занимал. Я банкиром не высказал никакого упрёка. Но, думаю, я вложил свой вклад в его разорение. Поскольку все мои клиенты знают, что я даю объективную информацию, то есть более-менее истинную, то меня спросили: "Вы с этим банком работали?" "Работал". "Как с ним можно работать?" "Ну, я и рассказал, как с ним надо работать". А люди, которые занимаются банковской сферой, подобную информацию хорошо оплачивают. То есть я себе вернул всё. Поэтому не надо бояться, что тебя обманули. Надо бояться самому обмануть. Как Петру Первому объяснили, что за границей люди не воруют, потому что воровать им не выгодно, честнее это, выгоднее. Поэтому спокойно относитесь к тому, когда вас надувают. Вы опыт приобретаете. И не надо думать, что он о вас будет думать. Умный будет думать о вас правильно, и не надо ничего из себя корчить тогда. В нас, к сожалению, всё-таки элемент мошенничества и авантюризма всё-таки сидит. И когда людям говоришь: "Надо доверять, ну, в разумных пределах, конечно", то меня многие не понимают. Я когда-то своими книгами сам торговал. Почему? Потому что когда сам торгуешь книгами, то ты вдвое больше получаешь. Как я предлагал свои книги: "Возьмите книгу домой, почитайте, а потом или книгу вернёте, или деньги". Люди брали, Кому халява не нравится. И как вы думаете, обманывали меня или нет? Обманывали. Но как вы думаете, тот, кто меня обманул, он потом ко мне приходил или нет? Нет. А мне хорошо. Но не получил я 200-300 рублей, зато избавился от мошенника. Да мне его и жаль, ведь жулик всё время находится в напряжении. В общем, жить по истине лучше всего даётся. Кстати, большинство людей, которые ко мне приходят, они думают, что их обманывают, так. А они дёргаются не потому, что они жадные, просто им обидно, как это меня за дурака считают. Но не в деньгах дело. Знаете, когда вас считают за дурака, значит, вы ведёте себя правильно. Главное, чтобы вы были не тем, кем вас считает окружающие, а кто вы есть на самом деле. А если кто-то вас держит за дурака, значит, он разоблачает себя быстрее, показывая, что он наглец. Ещё по поводу лжи в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, которые настолько привыкли врать, что не остановишь. Вы заметили, что нам всё время подсовывают фильмы про жизнь в Советском Союзе, где были одни герои и победители, в общем, счастливые люди. А как только фильмы про Россию, то сплошные ужастики, подлецы, негодяи и сволочи. Создаётся впечатление, что только они заполняют нынешнюю Россию. Вы иногда просматриваете эти сериалы в 300 серий. Так там ложно ворочено. Но будущие руководители имейте в виду, что эти сериалы приносят огромный вред. Почему? Человеку нужен пример. И он видит пример в сериалах типа богатые тоже плачут. Потом он начинает себя вести точно так же, как себя ведут герои сериала, копирует их и даже живёт в этих мыльных операх. Я как психолог могу что-то изменить. Нет, но зато я могу эту ситуацию использовать. Я когда работал врачом в больнице, шел сериал "Рабыня из Аура". У нас отбой был в 10 вечера, а сериал шел где-то после 11. И естественно мы выключали телевизор, но в 10 утра шел повтор, по вторникам и четвергам. И вот идет завтрак, телевизор включен, все смотрят сериал. А мне в это время надо было делать обход своих больных, а их от телевизора не оттащишь. Потом сериал заканчивался, и после 12 часов дня они ко мне являются. Михаил Фимич, можно к вам? Я, нет, нельзя. Я к вам приходил, вы мне сказали, что всё у вас хорошо. Так что на неделе у меня было ещё два дополнительных выходных дня. Но ну, не то чтобы выходных, но я мог заниматься своими делами. А вот одна моя знакомая, редактор областной газеты, здорово обожглась на этих сериалах. Насмотрелась ерунды и решила по сценарию фильма, где было 250 серий, построить свою жизнь. Ей понравился один интеллигентный мужчина. Сама она жила в городе, который находится в 30 км от Ростова. Недалеко, в общем-то. Для москвичей всё равно что Москва. Она хочет использовать свой день рождения для того, чтобы с этим мужчиной завязать роман. У неё в Ростове есть квартира, которая находится в ремонтном состоянии, но канализация, электричество, холодильник, кровать и стол всё на месте. Что надо сделать? Пригласить его к себе на день рождения, накрыть стол, дождаться 6 часов вечера. А когда приедете, схитрить по-житейски: "Ой, с Волочи подружки, никто не приехал. Ну ладно, давайте сами будем праздновать". Правильно. Самый простой способ, если уж как-то хитрить. Что же делает редакторша? Она действует по сериалу. Она хочет его поменьше беспокоить. Да что это за кавалер, которому трудно за 30 км приехать на своей машине в Ростов? Зачем о нём беспокоиться-то? Если ему трудно, то тогда на кой ляд он тебе нужен? И она устраивает свой день рождения в квартире подружки, которая в Ростове живёт. А еще приглашает кучу народа, который сто лет не нужен для ее цели. Естественно, этой подружке ее кавалер тоже нравится. Тем более у них отношения только налаживаются, ведь редакторша, конечно же, все подружке рассказала. И естественно, ее более оперативная подружка мужчину тут же увела прямо с дня рождения. А позже этот прекрасный мужчина поругался с подружкой редакторши и ушел. Вот так мы и живем. А запретить можно мыльные оперы? Нельзя. Что же тогда будут делать люди, у которых нет своих дел? Конечно, чтобы они не смотрели сериалы, их надо чем-то заинтересовать, то есть своими личными делами. В общем, я думаю, что знание сила. И когда вы знаете, что, как и почему, вам сразу легче становится жить. Иногда меня спрашивают: можно детям показывать то, что идёт по ТВ? Я отвечаю: да. Всё, что угодно, показывайте. Здоровому человеку всё можно показать. И дети великолепно разберутся, если правильно их воспитывать. Если они чем-то увлечены, они Белибердон не смотреть, не читать не будут. Важное отступление о критике. Ещё есть хорошее железное правило: критиковать надо всегда за деньги, а хвалить можно даром. Например, скажите, коллеги, какая у тебя чудесная причёска. Что после этого произойдёт? Ничего. Даже если у вас плохой вкус, а причёска так себе. А если я найду в причёске какие-то недостатки, тогда хоть что-то изменится в мире. Я своим критическим замечанием смогу улучшить женщину. Но что нужно точно просчитать, какой ущерб жулики могут вам принести? Если ущерб не поправим, конечно, с ним не надо общаться, надо расставаться, но тихо, мирно, не объясняя даже причин расставания. Самое главное, если вы решили жуликом распрощаться, то говорите так: я не хочу задерживать вас, ваше величество, я вас прошу уйти, мне приятно было с вами работать. Он тоже вам ответит любезностью, но все равно себя будет считать умнее. Ну что делать, система такая. Кстати, с таксистами то же самое. На такси едешь, и таксист считает, что он умнее тебя, конечно. Хотя на самом деле пассажир умнее таксиста. Так же. Но пассажир думает: "Ну и пусть обманывает, бог ты мой. Ущерб-то небольшой, можно не связываться. Если сильно накрутит, тогда приму какие-нибудь меры". Но в таком поведении есть всё-таки некая зависимость. Ты что-то от человека получаешь, и будь доволен. Хотят и знаешь, что он тебя, конечно, обманет, обдурит. Жулики есть и не переведутся, и тебе не надо их перевоспитывать. Истина всегда пробьется, и в ране выйдет наружу. Задача жулика использовать пять минут так, чтобы обогатиться. Но он не думает в этот момент, а что будет потом? Люди к нему еще придут? А вообще у нас очень много людей, которые хотят работать честно, ибо честно работать любит. Обманщиков же жалко. Они всё время находятся в напряжении и на одном месте надолго не задерживаются. Я думаю, что жулики бы исчезли как класс, если бы мы все со временем избавились от идеи, что жизнь длится всего 70 лет. Ведь многие торопятся захапать, потому что, видишь ли, жизнь коротка. Из-за эти несчастные 5 минут или 70 лет надо захватить всё, что рядом лежит. А как начнёшь думать, что можешь прожить 120 лет, то перестанешь торопиться и совершать необдуманные поступки, в том числе и воровать. Кстати, на 120 лет наш организм и рассчитан по природе. Мы его просто сами гробим. Итак, если у тебя есть страх, что тебя обманут, то тебя непременно обманут. Но когда ты перестаёшь бояться, вор начинает наглеть и через какое-то время сам себя в своей лжи разоблачит. И вообще, если человек тебя дурит, то он далеко не пойдёт. Я как-то себе дом строил. У нас были нормальные строители, никто не дурил. Но главное, я им объяснил, что им меня дурить не выгодно. Они поняли и выиграли благодаря своей честности. Я потом своих маляров и штукатуров завалил другой выгодной работой. Они мне и отделку делали, и на даче ещё работали, и ещё я их рекомендовал своим знакомым. Они поняли, что дурить не выгодно, выгоднее честно работать. Однажды мне заказали статью о взяточничестве, о взяточниках, о коррупции. Я этим вопросом заинтересовался и очень многое узнал. Может, я повторюсь, но повторение мать учения. Оказывается, в Царской России коррупции было только внизу. Высшие чиновники взяток не брали. У нас сейчас все сместилось. Восемьдесят процентов взяточников это врачи и учителя, но по сумме они где-то имеют двадцать процентов взяток. А двадцать процентов взяточников наверху. Их мало, но восемьдесят процентов взяток там крутится. С этим ничего не поделаешь. Самое главное не желать их перевоспитать. Нужно по отношению к ним применять тонкую технику. Я консультировал один бракоразводный процесс в Италии. Женщина-россиянка разводилась с мужем-итальянцем. Судья склонялся не в пользу женщины, но ситуация переменилась, когда она, по моему совету, стала мужа расхваливать. А он её ругал последними словами так, что даже его адвокат не выдержал и прикрикнул на него: "Заткнись". Есть так называемая психологическая взятка. За неё ты ответственности нести не можешь. Восхищение. Так ты думаешь о человеке, что он дурак, взяточник, лихадей, но вслух, восхищаясь его ловкостью. Не попался же до сих пор. Но восхищение должно быть искренним, ведь им не хватает признания, чувства собственной значительности. Он же весь находится в напряжении. Его не могут поймать, а все ему как-то намекают на то, что он ничтожество. А ты их признай, восхищайся, подожди, и ты от них получишь то, что тебе нужно, и деньги не будешь им платить, и взятки с тебя реальные брать не будут. Важное отступление. О увольнении. Если человек боится, что его уволят, конечно, с ним ни о чём говорить. Да, могут уволить, но дело в том, что истинный прогресс наблюдается после того, как ты выскочил из большой неприятности. Широко известны слова Уинстона Черчилля: "Успех это способность двигаться от одной неудачи к другой без потери энтузиазма". Более того, когда ты меняешь место работы, ты приобретаешь бесценный опыт. Причём очень хорошие деятели. Женщины, вы хотите мужиков удержать? Тогда восхищайтесь ими. А что наши женщины делают? Они критикуют. Кстати, я думал, что хвальба действует только по отношению к мужчинам. Но однажды я заметил на одном из семинаров супружескую пару из Минска. Муж постоянно восхищался своей женой и по делу, и не по делу, а у них семейная жизнь разлаживалась, поэтому они ко мне и приехали. И вот он по моему совету нахваливал жену, и у них сексуальная жизнь наладилась. Равняйтесь на учёных у которых нет предубеждений и комплексов. Вы знаете, почему не все люди делают открытия в науке? Потому что у большинства существуют те или иные предубеждения. Этого я не знаю, того может не быть, это уже открыли. Но находятся смельчаки, для которых не существует никаких табу. Они залезают своим любопытным носом в любую научную область, даже мало знакомую, и открывают нечто фантастическое. Над многими смеются их современники, им не верят, их критикуют, но они не сдаются и настаивают на своей правоте. Проходят годы, и действительно они оказываются правыми. Грегор Мендель. Так произошло, например, с гениальным ученым, первооткрывателем, открытие которого было не признано в свое время, Грегором Мендель. Родился Мендель в 1822 году в Хейсендорфе, сейчас Гинчице, Чехия. В 1843 году в Вольмюце с успехом закончил обучение в философских классах. Поскольку у него было тяжёлое финансовое положение, он решил принять постриг в монахи Брюнского монастыря, который в то время считался культурным и научным центром Моравии. Там Мендель смог продолжить обучение, ведь к его услугам была богатая библиотека. Вскоре уже сам Мендель мог преподавать физику и математику в местной школе. И одновременно становится вольнослушателем Венского университета, где углубляется в изучение физики, математики, химии, ботаники и палеонтологии. Возвратившись из Вены, он стал учителем физики и природоведения в Бурно. В 1856 году Мендель приступает к своим знаменитым опытам по скрещиванию гороха разных сортов. На основе скрупулёзно сделанных записей он сформулировал правила, объясняющие наследственность. В тысяча восемьсот шестьдесят пятом году на двух заседаниях Брюмского общества естествуиспытателей он доложил результаты своей работы. В тысяча восемьсот шестьдесят шестом в трудах общества вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки. Однако статья была не понята современниками и не получила положительных отзывов. Работа была отложена в долгий ящик. До конца своих дней ученый оставался непоколебим в своей правоте. Его слова «Мое время еще придёт» написаны на его памятнике, находящемся перед монастырским садом, где он занимался своими опытоми. И только спустя почти тридцать пять лет в 1900 году три ботаника Дефрис, Коренс и Чермак Зейзенек Независимо друг от друга, подтвердившие данные Менделя собственными опытами, сделали возможным признать прозорливость учёного-монаха. Они случайно наткнулись на его работу в библиотеке. Так кропотливые опыты с горохом принесли своему автору почётный титул отец генетики, но, к великому сожалению, только после смерти. До 1970-х генетика двигалась по направлению, проложенному Менделем. Только после того, как учёные научились читать уникальную последовательность нуклеиновых оснований в молекулах ДНК, понятие наследственности стали изучать, полагаясь на физико-химические методы, а не на анализ гибридизации. Так правила, объясняющие наследственность, стали известны современному миру как закономерности наследования признаков, законы Менделя. судьба открытия Менделея, задержка на тридцать пять лет между самим фактом открытия и его признанием в обществе не парадокс, а скорее норма в науке. Так спустя сто лет после Менделея уже в период расцвета генетики подобная же участь непризнания в течение двадцати пяти лет постигла открытие МакКлинток мобильных генетических элементов. И это, несмотря на то, что она в отличие от Менделя была к времени своего открытия высоко авторитетным ученым и членом Национальной академии наук США. Важное отступление о шизофрении и открытиях. Я все время думаю, неужели надо быть шизофреником, чтобы делать великие открытия? Ведь по медицинским показателям это нереально. Вот примеры анекдотичных случаев. Всех больно и сделал рационалистическое предложение, как бороться с клопами. Вроде бы сейчас клопов нет, а раньше были. Уничтожали их при помощи дыма. Агеней усовершенствовал метод. Надо поймать клопа, в рот ему насыпать капельку дыма, и он подохнет. Другой рационализатор предложил, как высевать картошку. Порезать её на несколько частей, где есть глазки, как многие делают, но потом сразу же присыпать их удобрениями и какой-то дряни против колорадского жука и посадить в этих озарениях нет же никаких логических противоречий но нереально же однако некоторые шизофреники все-таки делают великие открытия многие видели фильм и игры разума биографическая драма Рона Ховарда по одноименной книге Назар рассказывающей о жизни Джона Форбса Нэша лауреата Нобелевской премии по экономике В сюжете изложен реальный факт. Шизофреник на самом деле получил Нобелевскую премию. Кстати, это к вопросу о том, почему нельзя уничтожать психически больных. Вообще, человек начинает делать открытия тогда, когда он видит то, чего мы не видим. Луи Пастер. Имя великого французского химика и микробиолога Луи Пастера, 1822-1895. Мы поминаем каждый день, читая на пакетах с молоком надпись пастеризованное. В 1857 году Пастер начал изучать проблемы брожения, изучать как химик. Ведь практически все в учёном мире считали, что брожение процесс химический. Но уже к 1861 году Пастер убедительно доказал: брожение результат жизнедеятельности микроорганизмов. Но главная заслуга учёного, он ответил на очень простой, но в то же время абсолютно неразрешимый вопрос. Откуда берутся микробы? В 1860-1862 годах Пастер изучал возможность самозарождения микроорганизмов. Учёный был уверен в том, что микробы появляются из воздуха, и чтобы поймать их, устраивал странные и сложные аппараты для ловли воздуха. В конце концов он провел опыт, который бесспорно доказал невозможность самозарождения микробов. Он взял термически стерилизованную питательную среду и поместил ее в открытый сосуд с длинным и изогнутым горлышком. Сколько бы сосуд не стоял на воздухе, никаких признаков жизни в нем не наблюдалось, поскольку содержащиеся в воздухе споры бактерий оседали на изгибах горлышка. Но стоило отломить его или сполоснуть жидкой средой изгибы, как вскоре в среде начинали размножаться микроорганизмы, вышедшие из спор. В 1862 году французская академия наук присудила Пастеру премию за разрешение вопроса о само зарождении жизни. Он же выявил природу инфекционных заболеваний, обнаружив, что болезни вызываются особыми видами микробов, каждый свои. Для защиты организма от болезнетворных микробов Пастер предложил делать профилактические прививки. И что самое удивительное, свои главные открытия Пастер совершил в области биологии и медицины, не являясь ни дипломированным биологом, ни врачом. Важное отступление об открытиях. Однажды на лекции Эйнштейна спросили, как делаются великие открытия? Он ненадолго задумался и ответил: "Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие".